Мэри подняла револьвер, нацелила на Ральфа. — Сорви эту дрянь, а не то умрешь на месте. — Или умру после того, как выполню твою просьбу. Сестра Мэри ничего не ответила, а остальные сестры не отрывали от Ральфа черных глаз. Ральф наклонил голову, вроде бы задумался. Роланд...